И бегство в Харьков не удалось. На дачу вызвали врача, он предположил инфаркт, пролежала неделю, Анна и Женя ухаживали, как за ребенком. Все время было очень грустно, от любого слова, жеста, на глазах наворачивались слезы. Иногда говорила несуразное. Как-то во время злобной перепалки моряко и Маруся попросила, «Да не ссоритесь вы!» «Может, вам еще вместе погибать?» Молчание. Шок. А начиналось так хорошо. Дача действительно находилась в чудном месте. Дубрава, огромный пруд. После ужасных дней в Москве она словно окунулась в прохладу чистоту юности. Катались на лодках по пруду, вечерами играли с детьми в лото, стах соорудил для детей, чтобы не ссорились много качелей. До этого кто-нибудь из них сидел, свесив ноги, с доски до темноты, сторожа места. Ни посулы, ни вопли обездоленных ни угрозы не действовали. Особенно отличался Вася. Самый старший среди детей он каким-то ловким маневром овладевал качелями и сидел как сыч. Она научилась фотографировать, и шофер Стаха проявлял и печатал карточки. И одна оказалась странной. Анна и Женя в лодке, а сбоку, среди листвы, чье-то размытое лицо. Первым лицо заметил Вася, но Анна и Женя, присмотревшись, сказали, что это просто игра теней. Ей тоже казалось, что лицо. И был еще один странный случай. Они с Руфиной засиделись допоздна над дипломами. Руфина пошла провожать к остановке трамвая. Рабочий поселок тракторного завода. Широкая, тускло освещенная улица. Первую услышала шаги Руфина, шепнула. «Пошли быстрее, здесь вообще-то неспокойно». «Как же ты назад?» Дождусь кого-нибудь на остановке. Можешь еще быстрее. Они побежали. Человек тоже побежал. У нее хрустнул и сломался каблук. Она остановилась, обернулась. Мужчина отскочил в тень барака. Идем медленно, не надо бежать. Человек шел за ними. К остановке трамвай не вышел, растворился в сумраке улицы. — Почему ты шла так спокойно? — спросила Руфина. — Из-за каблука? — Нет. «У меня есть вот что!» — она вынула из сумочки Вальтер, подаренный Павлом. «Вот это да! Значит, значит, ты можешь кого-нибудь убить. Не знаю, смогу ли. И потом я не умею по-настоящему стрелять. Надо научиться!» — назидательно сказала Руфина. После этого случая они больше не засиживались до темноты. Основные главы диплома были написаны. Теперь она помогала Руфине, потому что та пропустила консультации Еще в феврале Руфина прошла чистку, а вернее не прошла, и была исключена из партии как скрытая до конца неразоружившаяся троцкистка. Переживала исключение очень тяжело, забросила занятия, лежала на кровати, курила и читала какую-то книжку на китайском надежда ходила в парк ячейку писала заявление но когда то спасенной ею от больших неприятностей Коварский, теперь он был секретарем сказал что через три года руфина может восстановиться в партии а сейчас разговору быть не может слишком дерзко вела себя на комиссии брала бы пример принципиальности с заведующего промышленным отделом цк в кпб ежова который на чистке выступил против шляпникова в семье которого он воспитывался надежда смотрела на топорное лицо коварского и думала зато ты проявил принципиальность но промолчала сдуру рассказала иосифу и нарвалась на ор и какой ор С швырянием сапога ему стало изменять обычная сдержанность. Что-то гнуло его, тревожило. Он много пил и много валялся на диванах. По сути, это была депрессия. В конце июня ей подбросили анонимную записку. Лучших большевиков-ленинцев объявили контрреволюционерами. Не они, а сталинцы истинные контрреволюционеры. В стране господствует диктатор Сталин, дикий кровожадный, каких еще не знала страна. Открыто надо признать, что ленинской партии нет, а есть сталинская. Стало противно. Значит, в аудитории кто-то зорко наблюдал за ней, и когда она вышла на перемену, трусливо Подложил в тетрадь записку. Настроение было испорчено, поэтому на званая именина пришла сумрачная. Иосиф к наркому идти не пожелал, предпочел остаться на диване. Пришла после занятий сразу же в передней почувствовала себя неловкой, плохо одетой, не по-праздничному усталой. Здесь все сверкало, сияло, звенело, жирно лоснилась мебель красного дерева. Мозолили глаза многочисленные вазочки и статуэтки пастухи, маркизы, собачки. Искрился хрусталь-люстр. Дора в панбархатном платье до полу невольно взглянула на запыленные туфли гости. — Я из библиотеки, — извинилась за туфли Надежда. Что ты, что ты, все прекрасно, ты всегда элегантна. Первый тост был за Иосифа. Выпили стоя, с надеждой чокались, многозначительно глядя в глаза. Стол напоминал клумбу в цыковском санатории. Все цвета от палевого оливье и розовой лососины до черного пятна икры в большой хрустальной миске. Потом пили за именинницу, за ее родителей, за железные дороги Советского Союза. Потом долго молча ели. Надежда подумала, что их застолье благодаря Иосифу, все же интереснее. По-грузински изящнее, что ли. И еда хоть и не такая обильная, но вкуснее, разнообразнее здесь все отдавало общепитовским майонезом скоро запоют обреченно подумала она запоет потому что разговаривать не о чем опасно разговаривать действительно запели но не так проникновенно и слажно как часто пели иосиф вячеслав михайлович клим а громко надрывно пусто надежда выскользнула в прихожую дора тотчас за ней как уже Да — Да-да, извини, завтра уезжаем в Зубалово, надо собрать детей. Я передам для них сладкое. Хотя с Грановского пешком минут пятнадцать вместо огромных кусков покрытых пены взбитых сливок, украшенных вишнями, притащила какое-то розовое месиво. Но дети обрадовались, набросились небывалой жадностью. Она следила, чтобы не переедали сладкого. И вдруг такое пиршество? Каким будет приговор, и что будет со мной? Не надо было уезжать в Харьков. Но ведь сил уже не было жить рядом. Надо было спасать их любовь. Любовь умирала. Он сказал ужасные слова, когда они вернулись от Молотовых. Каролина Васильевна доложила, что хозяин ужинает у Молотовых и она, оставив мурлычащих, стонущих, хрюкающих от удовольствия детей, пошла к соседям. Иосиф уважал Полину, считался с ее мнением и очень любил ее украинские борщи с пампушками Молотова были свои, не то что люди, оставшиеся в доме Награновского. Иосиф обрадовался, когда она вошла, похлопал ладонью, по стулу, стоящему рядом, и прибор ждал ее. Полина, кроме всех своих достоинств, была еще и хорошей подругой. Говорили о том, как правильно поступил Иосиф, отменил несколько месяцев тому назад парт-максимум я только что видела результаты стол ломился дамы наконец вынули бриллианты ощущение что побывало в непмановской компании а не у наркома ну наверное уже пора отбросить спартанские ограничения мягко сказала полина это был сигнал призыв остановиться но она еще чувствовала привкус майонеза помнила взгляд на туфли и огромную черную кляксу икры посреди стола. — Меня все это не касается. Я ношу шубу времен Таруханской, вполне доволен. — Ошибаешься, очень даже касается. — Как это? — Ты будешь покупать бриллианты? Ха — Ха-ха, денег не хватит. Он тоже не хотел поворота темы. — Разве что нового года начнешь зарабатывать. «Я имела в виду другое. Теперь всякая нечисть полезет в партию. Раньше партийный получал меньше беспартийного. Неважно, кем он был, пусть даже директором. Теперь наступает власть бюрократия». «Надя, ведь НЭП был властью капиталистических элементов. Надо от них избавляться» но не для того, чтобы прийти к Уравниловке. Это Вячеслав Михайлович тихо и проникновенно. «Давайте назовем такие идеи по-другому. Например, идеи социального равенства. Или, что будет еще правильнее, левацким бузатерством и мелкобуржуазным загибом», добавил Иосиф. «Или», — подхватила Полина, — обыкновенной человеческой завистью к положению других. Я, конечно, не вас имею в виду, Надя. Почему нет? Может, ей хочется бриллиантов? Она ненавидела эту манеру называть ее в третьем лице. Ненавидела, ненавидела, потому что знала. Специально, чтобы обидеть, унизить. Надо было прекращать этот разговор, или уйти. Но она и так боится нечаянно вызвать взрыв и вечно молча сидит где-нибудь в сторонке. — Объясните мне, зачем закрывают концессии? — За тем, что капиталистические элементы нам не нужны, — вежливо пояснил Молотов. А, по-моему, это бюрократия хочет распоряжаться всем без помех, распределять. «Ты думаешь, рабочим нравятся кулаки и мелкая буржуазия?» — спросил Иосиф. «Это... это хорошо. Оставим этот разговор. Я только хотела сказать, что борьба против равенства — вот что объединяет бюрократов и нэпманов». Молчание. — Светланочка — удивительная девочка. Я не знала, что она уже умеет писать. Наша тоже выводит какие-то каракули. — Иосиф, съешьте еще пампушку, ну, пожалуйста, вам же хочется, я вижу. — Хочется, очень хочется, но вы их чесноком натираете. — Конечно, это положено. — Там майонез. Здесь чеснок. Что в теоретике подалась? Может, в школу к своему бухарчику запишешься? У тебя в башке мякина. Плохо. Плохо? Хорошо. Тоже плохо. Так, Нэп, это хорошо или плохо? Ты хочешь говорить серьезно? Очень серьезно. Для меня важно мнение рядового члена партии нэп это ошибка Ленина, которой ты воспользовался, но уравниловка тоже откат. — Ничего не понимаю. Объясни мне неразумному, как это воспользовался ошибкой. — Ты почувствовал тягу бюрократии к хорошей жизни. — Что же тут плохого, бюрократы тоже люди? — Бюрократы — воры. Они и мелкая буржуазия конкурируют за власть. Ты ставишь на бюрократию, на маленьких незаметных людей, которые всем обязаны тебе. Теперь они будут всем распоряжаться, и они обгложат страну. Тесная мысль. Скажи теперь, зачем мне это нужно?» Я же сказала, они всем обязаны тебе, ты их покупаешь в благодарность, они позволят тебе всё. Значит, я такой дьявол, злодей, соблазняю праведных большевиков, ведь они же все большевики, с этим ты согласна? Большевик, отрекшийся от идеи социального равенства, — закупленной привилегиями, выполнит самые жестокие и несправедливые приказы. — Приказы буду отдавать, конечно, я. — Ты очень хорошо понимаешь людей, чувствуешь их сильные и слабые стороны. — Это мы уже слышали, — отвечая по существу. — Я по существу. Ты умеешь играть на плохих низменных свойствах людей. Понимаешь, что самое печальное. Я знаю наперёд все твои доводы. Если скажу, что рабочим не нравится власть кулака и мелкой буржуазии, ты ответишь, что это трюк подлизывания к рабочим, потому что самому не справится Ты это почти сказала у Молотовых. Если я скажу, что момент в стране сейчас очень серьёзный, ты возразишь, что я чувствую шаткость своего положения и поэтому не выступая ни на конференциях, ни на пленумах. Попросту говоря, боюсь. Впервые она боялась взглянуть на него, потому что то, что он говорил, было правдой. — Ты враг, Надя. Ты мне как ядро на ноге каторжника. — Какой же выход? — Выход у тебя есть. «Уйди! Не мешай!» Если бы одинокий прохожий оказался на маховой глубокой темной октябрьской ночи и над черными стенами Кремля увидел два узких освещенных окна, он наверняка бы подумал, это Сталин не спит. Но прохожие в такой час по маховой не ходили, Некуда здесь было ходить ночью. Это она не могла уснуть. Совсем рядом, через коридор, спал человек, делавший ее и безмерно счастливой, безмерно несчастной. Человек, от которого зависела судьба преступников числом 21, придуманная им дата рождения никогда не спрашивала зачем изменил год и дату хотя могла неважно а сейчас не может совершить самого насущного пройти несколько шагов по коридору и спросить что будет с ними что будет с ней что означало уйди уйти от него или но ведь Он прервал отдых в Сочи, сам приехал за ней в Харьков. Она убеждена, — позвонил Стах. Позвонил, когда она уже чувствовала себя здоровой. Почему? Сначала твердил, что никуда ее не отпустит что целебный воздух Дубравы — лучшее лекарство, рядом Нюра, правда, она очень балует детей, но они зато и любят ее сильно. Ничего не хотелось, только сидеть в кресле на веранде и дремать. Все тащили ей что-то, дети, жуков и бабочек, Нюра и Женя, пенки варенья и ягоды. Потом Стах перестал приезжать ночевать на дачу. Она деликатно спросила у Нюры, не слишком ли утомили его многочисленные родственники. Нюра замахала на нее руками. Нет, — Нет-нет, ты же знаешь, для Стаха дети — радость, праздник. Он сам становится с ними ребенком. И вдруг, приникнув, зашептала. В городе обнаружена какая-то организация, идут аресты, какое-то обращение к членам партии. Стах почти не спит, кошмар. Через несколько дней приехал Стах, сунувшийся бледный, спросил каким-то прокурорским голосом, как себя чувствует. — Хорошо. Вот и отлично. Звонил Иосиф, он заедет за тобой. — Но мне здесь хорошо, и потом я хочу заранее договориться о работе. — Успеешь, успеешь, не искушай судьбу. Последние слова какой-то... Жёсткой скороговоркой повернулся и ушёл, поиграл с детьми, пообедал и отбыл. — Что это с ним? — спросила Женя, войдя на террасу. — Занят, устал. Нет, что-то другое. Что он тебе сказал? — Что Иосиф за мной приезжает. — Тоже не то. Иосиф — это приятно, а он чем-то сильно неприятно взволнован. Стах действительно изменился. За день до приезда Иосифа решила съездить в город, повидаться с Руфиной. Но Стах на ее заурядный вопрос, в котором часу утром он отправится, ответил, что, к сожалению, прихватить ее не может и вообще возражает против визитов дам в Харьков. Там сейчас обстановка не очень подходящая для прогулок. Говорил спокойно, с мягким польским «В» вместо «Л». «Прогулок». Но серые глаза жестко выцвели. — Это уже серьезно, — сказала Женя, когда женщины остались одни. — Незачем, незачем туда ездить, тиф, чесотка. Бог знает, чего понавезли эти литунные спекулянты. А ты, сестричка, еще слабая, к тебе все может прилипнуть. Нюра всегда и во всем... Придерживалась мнения мужа. В академии Руфины не было. Дома тоже. На двери комнатки висел хилый замочек. Но однажды, совсем недавно, в сентябре, окликнуло ее вечером возле библиотеки. Пошли в сквер, и состоялся дикий бредовый разговор. Руфина была как в горячке. Дергала все время рукав ее пальто. Арестованы все. Даже человек из Ростова. Это провал. Кто-то выдал, донес. Кто-то из очень близких к делу. Донос был в ЦК. Потом рассматривали на пленуме и президиуме ЦКК. Ярославский был ужасен. Одновременно заседало бюро — Ты не знаешь, что там было? — Нет. — А кто выдал, не знаешь? — Нет. — Определенно не знаешь? Вдруг догадалась, что подозревали ее, и сразу... Жар, сердце замерло, как будто взлетело на качелях. — Грешишь на меня? — А нет. — Руфина, тебе надо отдохнуть, успокоиться. Идем, я провожу тебя домой. «Я хожу туда только, чтобы покормить кота. Значит, не ты?» Не было ни обиды, ни возмущения. Она имеет право так спрашивать. Ведь все обернулось страшно. Страх гнул, расплющивал Руфину. «Да-да, верю. Иначе мы бы здесь не разговаривали. Ты не могла. Кто-то другой...» как быстро все провалилось мы опоздали у них огромная сила огромный аппарат в гп мобилизован полностью но ты ты можешь все изменить повернуть судьбу страны она сходит с ума надя у тебя есть оружие я же вижу ты с ним несчастна замолчи Ты говоришь ужасные вещи. Он мой муж, отец моих детей. А это забудь, забудь. Она придвинула лицо близко. От нее пахло голодом и бездомностью. Ты несчастна, все несчастны. Тебя никто не выдал. Это настоящие люди». «Сделай ради них. История тебя оправдает, потому что польза будет огромная. Ничем не измерить». «Дай мне твой револьвер», — протянула руку к сумке. Надежда отшатнулась. Но Руфина успела схватить ручку портфеля. «Там его нет». Руфина очень сильно схватила ее за плечи. «Ну, сделай хоть что-нибудь. Все решает твой муж. Все погибло». «Мика погиб. Погибла жизнь». хлынул ледяной ливень. Капли падали на стекла ее очков. Она не замечала. «Иди домой». Надежда сняла с нее очки. Вытерла стекла носовым платком. «Идем». «Ты отдохнешь? Поговорим завтра». Обняла. «Идем, идем». «Обогнули университет Шанявского». «Не ходи со мной» вдруг твердо сказала Руфина, завтра так завтра. Она оглянулась. «Тогда в Харькове. За нами следили, помнишь, мы шли к трамваю. Ты отдашь мне завтра револьвер?» «Нет, это подарок брата. Я все равно найду. Так не дамся. Прощай, до завтра». Но на завтра в институте ее не было, и на двери в комнату замок отсутствовал. Надежда постучала, тишина. В крошечной комнате все перевернуто, клочья ваты торчали из вспоротого матраца. Книги-веера валялись на полу, там же сплющенные шары, свинченные со спины кровати, возле печи гора золы и пепла. «Чего вам здесь надо?» — спросил хриплый женский голос. Надежда обернулась. Огромная баба в подпоясанной ремнем байковой кофте в красный горошек вызывающе загораживала проход в коридор. «Комната опечатана. Какое право имели вскрывать? Я сейчас милиционера вызову». Только теперь Надежда заметила на двери болтающаяся на шпагате сургучную печать. «Я не увидела в темноте. Если хотите, вызывайте милицию. Я подожду». Надежда сняла со стула разодранный тюфячок, села. — Арсений! — Ты что, ненормальная? — удивилась баба. — Давай иди быстро отсюда, я печать приложу Где кот? — нашла, о ком спрашивать. Иди, иди, не рассиживайся. Надежда бродила среди поленниц звала Арсения, он не появился. Когда это было? Сегодня воскресенье, значит, три дня назад. Она была у Авеля и встретила Ирину. Та, глянув на нее, тотчас же вышла из комнаты. Как только прозвучало имя Рютина, Авел вскочил. — Нет, нет, нет, не путай меня. Но речь идет о моей подруге. — Подруге? Ты что, с ума сошла? — Я не слышал. Ты не говорила. Зачем ты в это дело лезешь? Тебе за тридцать, а ты как ребенок. Иди, иди, мне надо работать. Не слышал, не говорила, не слышал, не говорила. Все, иди Ирину забирай.